Глава пятидесятая. Дальше все покатилось по накатанной дорожке. Трупы девочек извлекли из их могил в тот же день, потом назначили дату суда. Пререченцев просто трясло от свалившихся на их голову новостей. Катя практически не выходила из редакции, погрузившись с головой в работу. В ее обязанности входило освещать это дело на страницах газеты. С Константином они встречались только во время ужина. «Мне не хочется идти в суд», — призналась она ему однажды. И вообще, Костя, не брось ли мне всё это. Боро, мне кажется, больше я не выдержу подобных испытаний. Твоё дело, равнодушно заметил супруг, намазывая масло на хлеб. Он знал, если я начать поддакивать жене, она обязательно разразится сетованиями из-за своей любимой работы. И потом где она тогда будет брать сюжеты для своих детективов? Кац прочитала его мысли и улыбнулась. Вот что значит понимать друг друга с полуслова. Ты не сможешь без этого, дорогая, — подтвердил Константин. Однако я прошу тебя об одном. Не надо принимать все так близко к сердцу. И, знаешь, оно просто не выдержит. А ты, — поинтересовалась Зорина, — ты разве не принимаешь все близко к сердцу? Он покраснел. Я мужчина. А я женщина, — парировала она, причем еще и журналистка, и писательница. И любимая женщина-оперативника Скворцова, — подсказал ей муж. Он направился к ней, желая обнять жену. Но звонок телефона оборвал его искренний порыв. Подняв трубку, Константин удивленно посмотрел на Катю. «Это тебя?» «Кто бы это мог быть?» Она взяла трубку. Услышать голос Наташи Сычевой Зорина никак не ожидала. «Ты куда пропала, подруга?» спросила одноклассница. Журналистка рассмеялась. «Это я-то пропала. По-моему, это ты бесследно скрылась с места нашего свидания и испарилась, как настоящий медиум. Не выдумывай». Наташке щекикнула: "Я, как настоящий друг, оставил у тебя записку со своим адресом и телефоном, на маленьком столике, придав в уголок бумажной вазы с цветами". Услышав это, Катя ойкнула и потянулась к вазе. Она уже увидела под ней клочок белой бумаги. "Представляешь, а я даже не взглянул на вазу", весело ответила она. "Но моя помощь тебе не потребовалась", весело заметила Сычёва. "А вы сами нашли убийцу?" — Как раз без тебя, моя милая, мы бы не привлекли двух других преступников, намеревавшихся вскрыться, — пореврала Катя. — Спасибо, — одноклассница вздохнула. — Слушай, а что, если теперь я обращусь к тебе за помощью? У меня тоже есть весьма интересные сюжеты для детективных романов. — С радостью. — Тогда встречаемся прямо сейчас, — не дав подруге опомниться, протараторила Наташа. — Я уже стою возле твоего дома, а к вам не поднимусь, разговор сугубо конфиденциальный. — Спускаюсь. Катя положила трубку и надела туфли, бросив тапочки в угол. Скворцов лениво повернул голову, наблюдая за действиями жены. — Хотите отметить удачный исход дела? — Возможно. Она загадочно улыбнулась ему. — Или в нашей экстрасенсии подбросить тебе новый сюжетик? Милый Костик, как всегда, читал ее мысли, при этом отнюдь не являясь медиумом. — Учти, Агата Кристи плохо кончила, — заметил он. Озорина рассмеялась. Правильно, у неё не было такого идеального мужа. А как ты? Конец книги. Запись произведена издательской полиграфическим тифлоинформационным комплексом Logos Vos. Апрель 2022 года. Звукорежиссёр Ирина Воробьёва, читала Лора Луганская.